Страница 653. Письмо 197. Афанасию Афанасьевичу Фету. 1866 год. Ноября 7. -го, Ясная поляна. «Милый друг Афанасия Афанасьевич, я не отвечал на ваше последнее письмо сто лет тому назад, и виноват за это тем более, что помню в этом письме, вы мне пишете очень мне интересные вещи о моем романе». И еще пишите «Гневливый род поэтов». Примечание первое, второе. «Ну уж не я. Я помню, что порадовался напротив вашему суждению об одном из моих героев, князе Андрее, и вывел для себя поучительное из вашего осуждения. Он однообразен, скучен и только добропорядочный светский человек во всей первой части». Это правда, но виноват в этом не он, а я. Кроме замысла характеров и движения их, кроме замысла столкновения характеров, есть у меня еще замысел исторический, который чрезвычайно усложняет мою работу и с которым я не справляюсь, как кажется. И от этого в первой части я занялся исторической стороной, а характер стоит и не движется. И это недостаток, который я ясно понял вследствие вашего письма, и надеюсь, что исправил. Пожалуйста, пишите мне, милый друг, все, что вы думаете обо мне, то есть в моем писании дурного. Мне всегда это в великую пользу, а кроме вас у меня никого нет. Я вам не пишу по четыре месяца и рискую, что вы проедете в Москву, не заехав ко мне, а все-таки вы человек, которого, не говоря о другом, по уму я ценю выше всех моих знакомых, и который в личном общении дает один мне тот другой хлеб, которым кроме единого будет сыт человек». Пишу вам главное затем чтобы умолять вас заехать к нам, когда вы поедете, так сказать, обнимать. Примечание четвертое. На что это похоже, что мы так долго не видимся? Жена и я слезно просим Марию Петровну заехать к нам. Я на днях один, то есть с сестрой Таней еду на короткое время в Москву. Примечание пятое. Ее я отвожу к родителям, а сам еду для того, чтобы печатать вторую часть своего романа. Примечание шестое. Что вы делаете? Не по земству, не по хозяйству. Это все дела не несвободные человека. Это вы и мы делаем так же стихийно и несвободно, как муравьи копают кочку, и в этом роде дел нет ни хорошего, ни дурного. А что вы делаете мыслью? Самой пружиной своей, фетовой, которая только одна и была, и есть, и будет на свете. Жива ли эта пружина? Просится ли наружу? Как выражается? И не разучилось ли выражаться? Это главное». Прощайте, милый друг, обнимаю вас, и от себя и от жены прошу передать душевный поклон Марье Петровне, которую мы надеемся у себя видеть и очень о том просим. 7 ноября. Примечание. Первое Письмо от 16 июля, переписка том 1 номер 237, в котором Фет излагает свою трактовку романа 1805 год. Второе. «Гневливый род поэтов» — Гораций, латынь. Фет поставил эту строку из поэмы «Горация» эпиграфом к своему письму. Третье. перевод с французского начитанный в тексте письма. Четвертое. Толстой намекает на поездки Фета в Москву для свидания с многочисленной родней жены Боткиными. Пятое. Толстой вместе с Татьяной Андреевной Берс выехал в Москву 10 ноября и пробыл там до 18 ноября. Шестое. Толстой привез с собой 19 глав, составивших в первом издании 1868 года вторую часть первого тома романа «Конец примечаний».